Глава 28. Варлорд Драга Массима Младич. 03 сентября 2021 года. Оказалось, что после Наденьки меня жаждут видеть еще несколько человек, которым отказывать совершенно не стоит. Вот как отказать Маше Легран и принцу Леониду. Так что с момента визита Надежды день как-то закрутился делами, новыми старыми знакомцами и впечатлениями. Закончилось все поздним вечером на вилле Николаетты. Проводив опустившееся в океан солнце, мы с ней сидели на террасе, пили вино и любовались на мягко шепчущий под луной океан. Долгий был день, который еще даже не кончился. Потянувшись разлить вино на личном ассистенте увидел, что время 23:23. 23. Когда долил остатки вина в большой пузатый бокал Николетты, Я потянулся поставить пустую бутылку под стол, ко мне подбежал игривый трехцветный котенок, тот самый, которого я спас в Мамбасе, забрав с собой в темный мир отражение и вылечив магией крови. О, живой бродяга, потянулся я его погладить. Юное животное восприняло мою руку как очевидную игрушку и поднявшись на задние лапы, Довольно долго с воинственным видом балансировала Махая лапами передними. Николетта заметила, что я долго не показываюсь из-под стола и тоже заглянула, наблюдая за моей игрой с юным, но уже наглым шерстяным скотом. Наконец котенок атаковал, пытаясь вцепиться мне в палец. Я вовремя раскрыл ладонь останавливающим жестом, в которую котенок и ткнулся мокрым носом. В этот момент между нами сверкнула огненная вспышка. Испуганный котёнок подпрыгнул назад и вверх. Вылетев из-под стола, он взлетел не меньше, чем на метр, и приземлился поодаль, ошарашенно осматриваясь. Через пару секунд котёнок, забыв всё, только что случившееся, довольно неуклюже упал на задницу и поднял заднюю лапу. Ну, тут ничего удивительного. Кот не человек. В любой непонятной ситуации вылизывайся. У меня же в ушах все еще стояло эхо звука, сопроводившего вспышку, как звук лазера из «Звездных войн. «Все в порядке? поинтересовалась взволнованная Николетта. Сразу после заданного вопроса вся гамма ее эмоций меня словно волной накрыла. Я улыбнулся и вдруг, подняв руку, заставил загореться на ладони небольшой огонек, после чего с улыбкой повернулся к Николетте. Больше слова нужны не были. Мы с ней вновь, как и раньше, прекрасно чувствовали друг друга. Николетта едва это поняла, отставила бокал, обошла стол и подошла ко мне. Забралась ногами на стул, лицом ко мне устроившись на моих коленях, и обняла так, что ее локоны водопадом упали мне на лицо. Как долго я тебя ждала, шепнула Николетта, закрыв глаза и наклоняясь ко мне для поцелуя. Много позже, уже под утро, она заснула, утомлённая, положив голову мне на плечо. Я же спать не хотел и не собирался. И так меня долго не было, ещё не хватало время на сон тратить. И отвлекая меня от мыслей, негромко тренькнуло оповещением ассистант. ассистент. Странно, кто мне в пять, вернее в 5.04 решил доброго утречка пожелать? Потянувшись, стараясь не разбудить Николаетто, я взял с тумбочки планшет и открыл сообщение. «Много уважаемый Массимо, доброе утро. Спешу сообщить, что прибываю на Занзибар сегодня из Флоренции утренним рейсом. Был бы безмерно рад и признателен, если бы вы нашли время в своем плотном графике почтили меня гостеприимством и угостили бы чашечкой кофе. Искренне ваш Герцог Александра Медичи. Отложив в сторону ассистант, я откинулся на подушку. Судя по той информации, что оставил мне Артур, игра Архидемонов в этом мире закончена. вот только, судя по той же информации, что он мне оставил, игра только начинается. Глубоко вздохнув, я аккуратно выбрался с кровати, так чтобы Николетта не проснулась. Она даже во сне потянулась за мной следом, но так и осталось лежать на подушке. Слишком сильно устала и слишком сильно утомлена ожиданием, переживаниями, да и ночью мы не сказать, чтобы отдыхали. Накинув халат и поцеловав в лоб спящую Николетту, заворочившуюся, но не проснувшуюся, я подошёл к панорамному окну и наблюдал, как над морем поднимается яркое солнце, знаменуя начало новой эры этого мира. Take it to the next level прошептал я, и словно вживую у меня в памяти заиграла музыка из знаменитой футбольной рекламы.